«Во вторая. С разных концов. Ирис. Я осторожно глянула вниз и отшатнулась. Не то чтобы я боялась высоты, но тут было не просто высоко, а в общем земли я не увидела. И даже наличие крыльев не добавило мне уверенности. «Я бы даже снова доверилась в надежные руки», — поежившись прошептала я, но мужчина услышал. «Мал?» — а именно так он мне представился, — подхватил меня на руки, расправив крылья, рухнул камнем вниз а я еле удержала зубами пытающиеся покинуть меня сердце, пока над нами не распахнулись огромные черные крылья. Плавными кругами мал снижался, и я наконец-то сквозь пельно облаков смогла рассмотреть землю. «Так-то я про дракона говорила», цепляясь за его шею и с трудом приоткрыв один глаз, пыталась храбриться я. «Я понял», — кивнул он. «Но тут пограничной земли, если так-то по договору нельзя». «А в Мухосранске, значит, было можно!» – недовольно заворчала я, ибо в руке дракона хоть и было тесно и жутковато, но куда как надежнее. Хотя запах мало мне нравился, он щекотал ноздри и будил воображение. Я украдкой вздохнулась и прижалась ближе. «Где?» – поинтересовался он, удивленно посмотрев на меня. «В Трофире, город, в котором ты кипиш учинил!» – пояснила я. «Так в Трофире или Мухосранске?» «Трофир — это название, а Мухасранск — его прямое назначение», — пояснила я, печально вздохнув. Мало о чем-то задумался, а потом громко расхохотался, чуть ослабив захват, что мне крайне не понравилось, и я вцепилась в него еще крепче. Ну, во-первых, город стоял не, побо... не на пограничных землях, а уже за чертой оговоренной договора. Просто у людей очень короткая память и очень большая жадность. И если пару поколений назад об этом еще помнили, то сегодня мне лично пришлось в этом ткнуть. А драконом вышло и быстрее, и нагляднее. И, между прочим, это святые земли клана Синего Неба, а ты мухасранск. Не брякни не такой, где-нибудь еще. Информация была любопытной. Я, конечно, драконами интересовалась, а вот территориями не особо, ибо меня никогда лично на эти территории не тянуло. И если бы не настойчивость Ассире, то и дальше бы спокойно жила себе без всего этого. Так что, говорить ли мол правду или нет, я не знала. Да и проверить пока никак не могла. Задумавшись, я перестала бояться и с удивлением огляделась вокруг, почувствовав, как он ставит меня на землю. Дальше пешочком пояснил он и, заметив мою скисшую физиономию, добавил. Тут недалеко. Это тоже территория синих драконов. Школа, кстати, одна единственная. Как только драконы проходят общие, приобретают начальные навыки, то получают личного наставника. Сколько тебе лет ты сказала? Я не говорила, грызнулась я. И то верно. С трудом ими ты из тебя вытащил. Хотя, вот знаешь, оно как-то дракону не особо подходит. Дразнить будут. Зубы повыбиваю, пообещала я и, между прочим, на полном серьезне. В школе только молодые драконы, вздохнул он. Похоже, мне не поверив. Ну и ладно, подумаешь. Потом сюрприз будет. Что значит вспыльчивая, агрессивные и неугомонные, продолжил он. Старайся сильно не раздражаться. За пару месяцев основу пройдешь, и я тебя заберу. Ты? Я резко остановилась. А если я другого наставника захочу? Или я посмотрела, осмотрела его с ног до головы. Зачем тогда вообще школа, если ты сам можешь научить? Потому что... Снова он это сказал. А я ж зубами скрипнула. Вот бесит. Да кто так отвечает? Заметив мою реакцию, Мал нехотя пояснил. С тобой не все так просто. Он приблизился вплотную, явно пытаясь питать голосу и словам значимости, но на меня это подействовало иначе. Как только его запах коснулся моего носа, так тут же все остальное эту самую значимость и потеряло. И словно сквозь туман до меня долетели его последние слова. И никому ни слова. Поняла? М? Слегка отстранилась я и потрясла головой. «Ты где витаешь?» – удивленно поинтересовался он и повторил. «Про то, как ты стала драконом, никому ни слова. Про меня тоже. Про свой цвет, свою жизнь у людей, возраст. Ты да вообще лучше ни с кем не разговаривай». «Жестами показывать?» – извительно поинтересовалась я. «А че я умею? Особенно удачно выходят маршруты и конечную дислокацию обрисовывать». «Не, он отчасти прав. Я и так бы молчала, пока не осмотрюсь». Но вот так вот, ни шагу влево, прыжок на месте засчитывается попыткой улететь? С чего вы? Я тебя беспокоюсь, дитя, это неразумное. Дабы ты себе лишних приключений не собирала, а заодно и мне. Я прям удивлена и даже восхищена твоей такой озабоченностью. Снова сьёрничала я. Только не говори, что прикипел. Или влюбился. От последнего предположения почему-то ёкнуло сердце. Но я решила, что это так, старость. И оно просто от пережитого шалит. И поэтому отмахнулась. «Как с тобой сложно!» – вздохнул он и огляделся. «Найдем местечко потише, уже там я сам все объясню тебе на пальцах». Прозвучало это почти как угроза. Так что я благополучно заткнулась и, шумно Ну «Надо же показать свое недовольство!» – зашагала рядом. «Малис!» Я сначала хотел пройти по внутренней стене. Но потом решил, что ей стоит это увидеть. Центр небольшого городка Синеструйный был просто облеплен лавочками и магазинчиками. И я был прав. Как только мы шагнули на торговую площадь, Ирис чуть в ладоши не захлопал от восторга. А сзади тут же появился хвост. Я хотел было рассказать, но махнул рукой. В конце концов, именно в этом городе таким никого не удивишь. Пусть порадуется. Стараясь не терять девушку из вида, я бегала глазами по книжным развалам в надежде найти одну мне нужную. И повезло на третьей. Продавец очень удивился, что такой солидный дядька покупает такую детскую книжечку, но тут же взял себя в руки. Знал бы он, какое дитё себе подобрал, так бы не улыбался. Но не объяснять же каждому. Пока я прятал сказочку в сумку, вот буквально на минуту глаза опустил вниз, так чуть эту неугомонную не потерял. Пришлось по запаху догонять, хотя еще в тот самый первый миг понял, что мне лучше так не делать. Противоположности притягиваются и образуют идеальные пары. Самая основная истина драконов, так что с этим я поделать ничего не мог. А вот притупить обоняние мог, что сразу же и сделал. Я видела, что девушка в этом смысле тоже сильно влечет, но она пока держала себя в руках, и меня это полностью устраивало. Кидаться друг другу в объятия, не узнав даже имени, нам точно не стоило. Да и возраст давно не тот, и положение обязывало. Вроде все так, все правильно, но когда я ее догнала, и за руку, то чуть не взвыла от острой боли проснувшегося желания. Пришлось срочно все заталкивать обратно и отключать лишнее. Если, а точнее, когда они узнают, мне все равно не отвертеться. Но, но я хотела узнать ири с разных сторон, имбо вдруг совсем мне не понравится. Так какую-нибудь уловку всегда можно было сообразить. Например, спихнуть ее другому. Тут главное разобраться во всем вовремя, чтобы не сделать ошибки. Поэтому я и хотел пристроить ее в школу под присмотр своего старого друга, чтобы спокойно решить собственные проблемы и не спеша вернуться к этой. Да и ей так явно будет лучше, а смотрится и сама во всем разберется. Мау! Мау! Уже какое-то время дергала она меня за рукав, тыча в сторону лавки со сладостями. Что тут вкусно? Я присмотрелся, даже не зная, что и ответить. «Все? Вот никакой от тебя помощи!» – фыркнула она и ткнула пальцем в пару самых ярких вещей. Потом подумала и добавила еще одну. Я залез в карман и отсыпал нужную сумму. Пожалуй, стоило ее отсюда уводить, как только приобретем еще одну необходимую вещь. Объедая палочку с крупными красными горошинами из яблочного сахара, Ирис уже не дергалась и весьма скромно оглядывалась по сторонам. Похоже, ее любопытство не было таким уж неуемным, как мне показалось вначале. Той есть самой нужной нам вещью была одежда. Продавец очень долго косился в мою сторону чуть ли не пальцем тыкал. Вот он всерьез решил, что это я ее в лахмуте специально одел. Решив не обращать на него внимания, я уселся в кресло, снова раздумывая над ситуацией. Ирис подходила, уходила, я кивал. В итоге она выбрала всю одежду черного цвета, и вот тут я уже не удержался. Что за страсть к черному, полюбопытствовал я. Мнишь себя вороной? А, именно, белый, не переминула подколоть она. Потому и черная, в качестве маскировки. Вкус у тебя, как у старой ведьмы, поморщился я и протянул ей белосна... белоснежную рубашку, Разбавь свою безысходность ярким пятном. На минуту показалось, что на старую ведьму она как-то особенно зло среагировала. Но это быстро прошло. Ирис взяла рубашку и сменила камзол с черного на темно-зеленый. Мне так нравилось больше, о чем я и сообщил, и снова получил в по обратку лишь недовольное ворчание. Я уже и забыл, что такое путешествовать вместе с женщиной. Но надо отдать ей должное, ворчала она совсем недолго и не болтала впустую, что несколько смягчало вынужденные обстоятельства. Гостиницу я не особо выбирал, а просто зашел в первую же попавшуюся. Снял комнату и довольно грубо, а главное, быстро затолкал туда спутницу. «Кровать одна!» — тут же заметила она. «На диване посплю!» — сразу же отрезал я, заметив в ее глазах разгорающийся огонек. «Дурак!» — тут же среагировала Ириса, надула губы. «Вот, может, я и дурак? Но ну, сама же потом меня благодарить будет!» «Вот, почитай пока!» — протянул я ей книжечку и пояснил. «Чтобы мне было проще тебе все объяснить, а я пока схожу поесть нам куплю что-нибудь!» Она снова посмотрела на меня, как на дурака. И в этот раз я не особо понял, почему. Но не решил придавать значения, а просто вышел за дверь. Пройдя по коридору, я уже хотел свернуть за угол, но резко остановился, услышав очень любопытный разговор. — Я тебе точно говорю, сюда свернула. Голос был женский, явно очень молодой. — Ты бредишь! — константировал мужской голос с очень приятными бархатными нотками. — Откуда тут взяться жемчужному дракону? Я видела, хвост был белый, снова зашептал женский, надавливая. У тынчатых тоже часто хвост белый, скептично добавил мужской. Вот и надо проверить, если ты приведешь домой жемчужного дракона, то титул по-любому достанется тебе, а не этому идиоту. Да тише ты, девушку явно заткнули ладонью, а мне разговор очень не понравился. Я вернулся назад и наложил на дверь печать сокрытия а заодно и шагнул в портал, дабы оказаться за спиной говоривших. Это действительно были очень молодые драконы, и, судя по одежде, прибывшие в школу на обучение. А также, если судить по той же одежде, принадлежавшей роду агатовых драконов, входящих в клан черных, то, то они так возбудились. Я покачал головой и задумался. Похоже, кроме еды мне стоит прикупить и еще пару вещей. Ирис Я упала на кровать и вяло полистала книжечку. Ничего нового. И блин, он что, реально думает, что я совсем ничего не знаю о драконах? Да понимаю я, что он меня всем этим тыкает. Просто сама подача не нравится. У дракона всего было шесть кланов. Черные, правящие, синие, красные, желтые, зеленые и белые. Точнее, жемчужные, потому что белых драконов не существовало. Вот только засада в том, что ед -то как раз белый. Или, может, в пещере было темно, и я не уловила перламутровый оттенок? Ну хорошо, пусть так. И да, все равно об этом не стоило никому рассказывать. Так как, собственно, весь клан насчитывал не более дюжину особей. И если мне память не изменяла, именно жемчужных было всего два. А остальные имели еще более темный окрас. Собственно, поэтому драконам и пришлось в свое время согласиться на договор с людьми. В отличие от мелких и хрупких двуногих, большие и сильные драконы не отличались плодовитостью, а лекарей, как раз тот самый клан белых, у них было крайне мало, и они не могли себе позволить безрассудной гибели. А люди, кроме плодовитости, отличаются еще и жестокостью и особой изобретательностью в части истребления живых существ. Также же драконы делились еще и по яркости окраса. Чем насыщеннее цвет, тем сильнее, а значит и значимее особи. Дымчатые постельные составляли основную массу народа драконов и занимались обычными необходимыми делами. Самые сильные драконы от шести кланов составляли совет, который в свою очередь возглавлял безупречный черный, бессмертный и бессменный повелитель драконов, которого вот уже лет 300 никто не видел. Так что, если судить по размеру окрасу мало, он не самая маленькая фигура среди драконов. А с учетом моего окраса все действительно становится сложно. Скрывать нельзя, но и показывать прежде опасно. Наверняка и у них тут дворцовые интриги есть. Вот и желание спрятать до поры становится понятным, хоть и жутко противным. С другой стороны, мне нет чего возражать. Я должна быть за обеими лапами, ибо это дает мне время и возможность во всем тут разобраться. И ответ пришел сам, не спрашивая. Да потому что мне нравится, мал, а я явно не противна ему. Это же невозможно скрыть. Тогда почему, почему он так упорно отворачивается? Мы же не дети малые, чтобы так странно себя вести. Дурак, снова прошептала я и перевернулась на бок. Если двоим хочется, если оба свободны. Последняя мысль буквально подбросила меня вверх. Вот с чего я решила, что он свободен. Получается, это я дура. А он просто старается меня не обидеть. Я помотала головой. Нет, как минимум моба. Вот что я отказа не пойму. Сказал бы нет и все. И сразу бы всем стало легче. Стало так грустно, что я даже не сразу услышала, как скрипнула дверь. Спишь? Осторожно поинтересовался Мал, а на меня вдруг что-то нашло. У тебя кто-то есть? Как снег на голову, высказала я ему. Откуда такие выводы? Невозмутимо спросил он, выкладывая на стол свертки, от которых тут же пошел невообразимый ароматный запах. Из-за того, что я тебя отталкиваю, дождавшись моего кивка, он вздохнул и снова спросил. «Ты точно все до конца прочитала?» «Да прочитала я!» — огрызнулась я на него, засовывая нос в содержимое упаковки и выхватывая самый вкусный кусок. Ну так должна была уже понять», — пожал он плечами. «Черная и белая противоположности перетягиваются». Образую самые прочные союзы, закончила я и звонко ударилась об полбу. Фу, ты идиотка. Так это что, влечение не настоящее? Настоящее, словно считала мои мысли. Просто это ловушка, я не хочу в нее бездумно влезать. Быть узником собственной природы – так себе вариант. И прежде всего, это в твоих же интересах. В отличие от меня, у тебя выбор будет. Ты просто других еще даже не видела. И что, теперь пожала плечами я, не обязательно видеть все, чтобы понять, нравится тебе то, что в руках или нет. Потому что, снова ответил он этой фразой и замолчал. Да как же бесит-то? Что, потому что? Понимая, что спрашивать бесполезно, я попыталась сообразить сама. Черных много, белых мало, точнее совсем нет. Он не просто черный, а очень черный, значит круг еще уже, а значит с выбором действительно хреново. У меня же наоборот. Хотя по опыту чем больше выбор, тем чаще ты в итоге одна. Мысли пошли совсем грустные. Я механически все пережевывала, пытаясь докопаться до истины, пока меня внезапно не осенило. «Лучше сразу, чем потом?» — подняла я на него глаза, а он удивленно кивнул. «Ну, все равно дурак!» — снова позвала я его и засмеялась. «Че это?» — поинтересовался он. «Ты веришь в судьбу?» — вопросом на вопрос. «Учусь у лучших». «Я знаю, что она и есть», — помрачнел мам. «Тем более я снова вернулся к еде. Ты веришь, что он нашел меня случайно? Просто для кого-то другого?» Он молча пожал плечами и отвернулся. Подошел к столу и чем-то зашуршал. «По крайней мере, ты понимаешь, почему тебе нельзя ни о чем рассказывать. Вот», — он протянул мне листок, — «выучи. Это мои дальние родственники. Представишься всем их дочерью. И вот», — он протянул пузырек с круглыми таблетками. По одной в день. Это сделает твой окрас темнее, и ты сойдешь за серого или дымчатого. И вот, я протянула руку и замерла, удивленно глядя на кольцо. Про судьбу я ничего не могу ответить, но и просто так отдать тоже не готов. По дороге я слышала любопытный разговор. Тебя заметили. И даже еще не будучи уверенными, уже пытаются строить на тебя свои планы. И твое мнение их не особо интересует. И когда все узнают, то так оно и будет. Он вложил кольцо мне в руку. «Это твоя защита. Можешь не надевать. Но пока ты его носишь, без моего согласия никто не посмеет тебя забрать силой. Когда я за тобой вернусь, мы все обсудим еще раз, и ты сама решишь оставить его или вернуть». Я покрутила колечко. С черненого серебра на меня смотрел двумя синими камушками маленький искусно отлитый дракончик. Недолго думая, я надела его на палец. Мал был серьезен, на свою свободу я ценила не меньше, чем он свою. Тут же горячая мужская рука погладила меня по волосам, а губы мало прошептали «умничка», и это тоже безмерно бесило. И еще он серьезно посмотрел на меня. Не вздумай ни с кем целоваться просто так. Ого, ревнуешь? – заулыбалась я, на что тут же получилось не сходить на улыбку. Это когда-то человеком была-то все просто. А у драконов это как печать на договоре. Обратно дороги не будет. Так что держи себя в руках. Несколько месяцев, не несколько лет. Ну и потом. Ты вряд ли будешь брезговать, Так что лучше себе среди людей временный вариант присмотри. Если вдруг. Это ты по собственному опыту мне советуешь? Сузила я глаза и тут же словно пощечину, получил получила твердое «да». Ну а чего я ждала? «Влечение определено природой драконов. Если разобраться, то мы и знакомы-то два дня. Вот и вот. Надо это понять и принять, иначе свихнуться можно». Мал встал и прошел к дивану. Не раздеваясь, растянулся и прикрыл глаза. Похоже, разговор окончен. Только смогу ли я теперь уснуть? Малис. Проснулся я резко. Словно по щелчку сел, и первое, что увидел, была спящая Ирис, развалившаяся на спине, похрапывающая и пускающая тоненькую стройку слюны. Ужас просто. Но тем не менее она чему-то довольно улыбалась. Ну и ладно, пусть свои сны досматривает. Я еще вчера решил все окончательно, хотя уж, если быть с собой честным, расставаться со столь забавным зверьком мне не хотелось. Ирис вызвала во мне живой интерес своей смесью пофигизма и непредсказуемости. И это не говоря уже обо всем остальном, что по отдельности было ужасно странным, но если брать все вместе, то складывалось так, словно так и было задумано. Так что кроме родного дома и любимого совета, мне еще стало просто необходимо заглянуть в главный архив. Не верю я в совпадение. Как-то особенно странно хрюкнув и раззаткнулась, а потом слепо села на кровати. «Водички!» – умоляюще попросила она так, словно вчера с пьянки вернулась. «Колодец во дворе!» — сообщил я маршрут, и огромные зеленые глаза тут же распахнулись с укором, посмотрев на мою сторону. «Что ты злой-то такой?» — заворчала она, шаря в поисках одежды, которая каким-то странным образом оказалась под кроватью. Хотя я точно помнил, что ложилась спать она, не раздевшись. «Положение обязывает!» — пояснил я и подозрительно сощурился. «А вот скажи-ка мне, не сотворила ли ты вчера чего неосмотрительного, пока я спал?» Я смотрела во все глаза, зевнула Ирис, натягивая на рубашку. Честно-честно, только зная, что-то посмотреть-то было не на что. Ага, крякнул я и досадливо помочился. А теперь по порядку и с подробностями. Ой, да что там рассказывать, махнула она рукой. Ты спала, а я никак не могла уснуть. Спустилась вниз, познакомилась с парочкой мелких. Такие забавные ребятки все пытались что-то такое у меня... Вз... Пардон, на спине увидеть. «Ну, пиво так ничего. нормально тут варят». У меня даже волосы на голове зашевелились. «Вот нафига я тут печать на дверь ставил? Как она вообще прошла, ее не разбудив меня?» «Увидели?» — осторожно спросил я. «Что?» — захлопала она глазами. «Что искали?» — не собирался сдаваться я, прекрасно поняв, что это была за парочка. она закусила губу и затеребила верхнюю пуговку рубашки. «Судя по их, кислым мордам нет». «Знаешь, я подумала, что спереди-то я гораздо эффектнее выгляжу». Ну и устроила там топлис. Всем остальным очень даже понравилось. И я хлопнул себя по лицу и медленно провел ладонью вниз. В следующий раз, прежде чем лечь спать, непременно ее к чему-нибудь привяжу. «Ой, да ты не переживай!» Она явно не так поняла мои эмоции. «Я все твои указания помню. Смотреть можно, трогать нельзя, ни шагу назад, ни сантиметра...» «Стоп!» Прервал я ее. «Когда это я тебе такое говорил?» «Ну, не совсем так говорил, но смысл...» «Вот ни разу!» Сдавленно выпустил я воздух сквозь зубы и встал. И даже с каким-то облегчением подумал, что к вечеру это уже будут не мои проблемы. А заодно и закралась трусливая мысль попросить колечко обратно. «Ладно, пусть уж будет как есть». «И вообще, сам виноват!» Снова заворчала она, отправляя складки. Я еще и виноват. Ну, конечно, тоже заворчал я и резко осекся. Надо потом проверить, это вдруг она мне ночью еще и покусала, значит, с чего бы я себя так веду. Девушка уже потянула руку к двери, но я перехватил и покачал головой. Теперь лучше уйти по-тихому, пусть такого-то выступления. Повернув ее спиной к себе, я начертил печать сокрытия и повторил то же самое на себя. Осторожно открыл дверь и выглянул, сразу же замотав головой. Похоже, все постояльцы не только мужского пола с цветами и конфетами бегали по этажу, явно отыскивая нашу дверь. Я укоризненно посмотрел на Ирис. А она лишь пожала плечами и мило мне улыбнулась. Ладно, неважно, мы все равно уже уходим. Продраться сквозь толпу оказалось непросто, но мы даже никого не задели. Хотя я заметил, как пара самых красивых коробок с конфетами из рук поклонников перекочевали в кусунку к Ирис. «Что?» Тут же ощетинилась она. Я заслужила «Ремня по мягкому месту? Это ты со мной сейчас своими фантазиями поделился? Снова очень мило улыбнулась она. А я начал подозревать, что все это в купе танцами маленькая месть за мой давишний отказ. Это не женщина, а кошмар какой-то. Я не отказывал. А наоборот, все, все вроде ей объяснил. И она вроде все поняла. Хотя когда это одно другому мешало? Ирис. Мал всю дорогу упорно молчал, изредка бросая на меня разнообразные взгляды. Именно так. Лично я поймала брезгливость, удивление, одобрение, укор, восхищение и недоумение. Хоть что наверняка ускользнуло, так как я с увлечением доела вторую коробку конфет, и теперь пить мне хотелось просто до смерти. Но просить снова тоже хотела, не хотелось до смерти. «Ну да, понятно, что у дракона все по-другому. Все серьезно и пафосно, но отказывать женщине, когда и сам хочешь, это вообще уже перебор. Ты еще так демонстративно и надменно. Вот и на получите, распишитесь, не забуду, не прощу. Все, сейчас точно умру». «Малда, стой ты, умираю!» – закричала я ему в спину. Он остановился наконец-то и с удивлением обернулся. Я схватила его флягу с поясу, ибо моя была сухая, как пустыня, и присосалась, сразу же опустошив половину. Довольно оторвалась и демонстративно допила остатки уже не спеша. «Довольно?» «Вполне», — вернула я ему флягу и, прислушавшись к себе, поняла, что это действительно так. «Отлично!» — он кивнул, вернув флягу на место. «И мы почти пришли», — показал он рукой куда-то вниз. «Проследив взглядом, я сначала ничего такого и не увидела». А потом, словно пелену с глаз, сдернули. Для школы это было излишне грандиозно. Хотя, если сделать поправку на размеры драконов... Слушай, вдруг мне в голову пришла странная мысль. А ты ведь крупнее, когда дракон. Что тебя в этом удивило? Скинул Мал брови. Я ж кроме тебя и частично себя драконов и не видела. Ну, как именно до да, драконов? Размеры как-то связаны с мастью? Хм... Он задумчиво посмотрел вниз. Там есть книги, которые ответят на твои вопросы. Но если коротко, то скорее с возрастом и нелинейной силой. И какой же возраст у тебя? О, как! Он хитро улыбнулся. Если ты сначала скажешь свой. Хм... Я задумалась. Своего возраста я не стеснялась. Скорее из вредности не хотела уже говорить. Ну, само так сложилось. Хорошо. А насколько тогда я выгляжу как дракон? Он явно легко разгадал мою хитрость но ничего по этому поводу не сказал, лишь еще шире расплылся в улыбке. Лет на триста, пожал он плечами. И, поняв, что это мне мало о чем говорит, добавил. Вполне себе возраст для взрослого. В школе лет на сто все поменьше будут. Пятьсот, тихо ответила я на его вопрос. Головы я не поворачивала, но, я, он, но он явно сильно удивился, подозревая как раз потому, что я дракон, а не человек. Пару тысяч, наверное, также тихо ответил он, тоже зачем-то отвернувшись в сторону. Я давно перестал считать. Но знаешь, кое-что мне стало гораздо понятнее. И Я не стала спрашивать, что момент показался очень неподходящим. Спускались мы тоже молча, но тишина между нами стала рукой. Значит, он и впрямь считал меня совсем мелкой, хотя с его-то годами что сотни, что пятьсот, невелика разница. Интересно, те драконы, что в совете еще старше? Сколько драконы вообще живут? Как только там обоснуюсь, тут же запрос библиотеки. Вопросы без ответов уже подвешивали.